Но вдруг Дикий Войс отряз террасу. Вслед за ним зазвучал ритмичный бас, до того низкий, что пронизывал до костей. Не знаю где, но кажется, я его уже слышал. Я повернулся на звук и увидел начало светового шоу. Вскоре люди столпились на террасе и начали танцевать. Йоу! Вы готовы? По прогнозу сегодня иголки на пластинках и лбах! Сечете? Сегодня будет десять иголок! Ждите! Ладно? Ну а что, народ? Вжарим так, чтоб земля задрожала. Поехали! Я сразу же узнал голос нашего диджея Тутти Фрутти Урушибары, судя по всему, он в прекрасном расположении духа. Урушибара резко коротнул пластинку несколько раз, и заиграла какая-то музыка. Нацме и Асуха тарещались на сцену с непринятыми лицами, даже я не знал, что сказать. Асагаво встала и повернулась к Ренге. А, уже началась. Пошли, Ренге. Хорошо. Нацме: "Если хочешь, пошли вместе. Сейчас это что-то вроде рейв-вечеринки. Похож на то." Ао. Нацме тоже поднялась и направилась к сцене, радостно напевая оринге, быстро добыла себе новый напиток и пошла за ней. Асха тоже решила пойти, даже слезла с шезлонга. "Я тоже иду", сказала она. А Сагао остановила её. "Ты жди здесь", скомандовала она и вернулась на своё место. Чего? Я, Сагао, тебе что-то надо? Я ведь старше. Могла бы его вежливее обращаться. Может, даже сэмпай добавишь? Хорошо, головастик сэмпай. Чего надо? Головастик? Асагао опешила. Ладно, чёрт с ним. Зови меня просто Сагао. Похоже, Асагао решила, что это всё колучше головастика. Ещё раз прости за мою сестру. Не такой выбор люди должны делать. Асхара разозлилась. «Почему я должна торчать здесь?» «Только мне что-то показалось интересным, мне нужно поговорить с тобой без нацме!» Ответила Асагао. Её поведение в раз переменилось, лицо стало серьёзным, почти устрашающим. Она посмотрела Асхе в глаза. «О выборах. Должна сообщить, что ты, а один из кандидатов на пост замглавы города, с этого момента работаешь со мной». «А? Чего?» Асха недоумённо уставилась на неё. «Ам, Асагао...» О чём ты говоришь? Я тоже удивился. Чего она задумала? Асагао глубоко вздохнула. Аска, я собираюсь участвовать в выборах следующего главы, начала объяснять она. Но если ничего не сделать, Нацме точно победит, поэтому мне нужна твоя помощь. Если ты встанешь на мою сторону, военное отдел разделится, что повысит мои шансы на победу. Аска немела, но так и смогла выдавить из себя кое-что. А говорит такое на ровном месте. Она была совершенно сбита с толку. Даже я такое редко видел. Она нервно заиграла с волосами, не вымолвив больше ни слова. Асагао ещё раз посмотрела на Асху и повернулась ко мне. Касуми, ну же, помоги мне. Скажи что-нибудь. Простё Агао, но тут я тебе не помощник. Меня она точно не послушает, и я не смогу её ни в чём убедить. Ага, точно. Ке, ну ласка. Она взглянула на меня, я посмотрел на неё, мы немного поглядели друг на друга и лишь печально улыбнулись. Но Асагао это ничуть не тронуло. Она лишь задумчиво приложила палец к подбородку. «На днях, во время битвы, Асха, ты же прислушалась к Асуме, вместо того, чтобы подчиниться приказу Натсуме? А ведь её приказ абсолютен!» «А, так вот она о чём». Тогда и правда могло показаться, что Асха действовала согласно моим указаниям. «Я могу понять и Сагао...» но она совершенно не права. Касуми мне тоже помогает. Горячо ухватившись за руку Асхи, продолжила она. Её глаза горели решимостью. Прошу, Асха, мне нужна твоя помощь. Однажды и ты можешь стать главой города, но я собираюсь изменить этот мир к лучшему прямо сейчас. Так вот, чего ты всё это время хотела. Если кто-то узнает, что Асха, надежда военного отдела и кандидат на пост главы сговорилась с Асагао... Люди могут засомневаться в насуме. Но даже если моя сестра не подтвердит слухи, это лишь усилит подозрения среди военных. Конечно же, Асхе не нужно заходить так далеко, даже если она согласится помочь. Аска устало посмотрела на Сагао и лишь глубоко вздохнула. "Прости, Сагао", сказала она, освободив руки. "Кажется, меня совершенно не интересуют все эти главы, выборы-ш выборы и прочая бесовщина. Кажется, Бессильно оборвала Сагао, и вокруг повисла тишина. Но вдруг вдали послышался голос, тихий, еле заметный, он быстро становился всё громче и громче. "Касоми, напитки, напитки!" К нам стремигла в бежелоренге, она очень волновалась и что есть сил пыталась привлечь наше внимание. "И ещё, у тебя есть салфетки или что-то подобное? Я сок разлила", выкрикивала она с промокшей головой. Как у неё вообще это получилось? Она что, разлила напиток, как в прошлый раз? Аранге. Ты такая а растерянно улыбнулась Асагао, глядя на нашу прома кашку, но вдруг сникла и посмотрела немного дальше. Нацме. Хамура произнесла она. Я удивился и обернулся. Нацме вернула нам мимолётную улыбку и пожала плечами. Асагао, прости, я не удержалась и подслушала ваш разговор. Нацме Я спого надскочила ранге. Что ты здесь делаешь? Но ты внезапно пропала из виду, да и Асагао, похоже, тоже никуда идти не собиралась. Непринуждённо ответила она ЦМ, но улыбка тотчас сошла с её лица. Она перевела взгляд на Асагао, прищурилась и низким голосом спросила: "Асагао, то что ты сейчас сказала, ты ведь это серьёзно? Я слишком хорошо знаю этот взгляд. Так она смотрит на хулиганью из военного отдела. Так она смотрела во время сражения, тварительно и кровожадно. А Сагао тоже взглянул на Нансуме, но губы её дрожали. "Я не шучу. Я собираюсь стать следующей главой города". Талика дёрнесь. "Никто тебя не послушает". Спокойно, почти шёпотом произнесла Нансуме, но в наших сердцах эти слова прогремели мощным взрывом. Она замолчала, но вскоре продолжила. "Ты так и не догнала?" «Мы всё ещё сражаемся. Этот мир всегда сражался. Поэтому сильные и дальше будут возвышаться над слабыми. А такую, как ты, которая даже не из военного отдела, никто не признает лидером. Даже если ты когда-то вскарабкаешься наверх, мы раздавим тебя одной лишь грубой силой. Сомневаюсь, что ты долго продержишься. Но если... если я остановлю поставки, голодные звери бьются с двойной отдачей. Думаешь, сможешь остановить их? Я могу». Поэтому только мне под силу защитить всех. Военный отдел это тебе не цирк, шептал знаешь ли. Асагао оставалась лишь молча слушать, неподвижно, словно в ловушке, она горько кусала губы, как кусали их те многие, кто не состоял в военном отделе. Слово Натсама, как у любого военного абсолют. И неважно, насколько упорно Асагао пыталась игнорировать её, Натсама продолжала. Военный отдел это такая организация, в которой все объединены общей идеей. Они выберут лишь того, кто сможет нести эту идею и вести их за собой. Но ты... ты не такая. Никто не последует с тобой. Горожане верят, что военный отдел обладает подавляющей силой и добивается невозможного. Они привыкли, что все предыдущие главы города происходили из военных. Никто не подумает перейти дорогу на Цуме. А Сагао, вероятно, единственная, кто считает иначе. «Если ты все еще настроена серьезно...» Продолжила на Цуме... Истепелев взглядом осага. Так да мне не остаётся ничего другого, как тоже выложиться на полную. Запомни, расслабишься, и тебе конец. Я раздавлю тебя. Нацумы затихла, но не отвела взгляд от осагао. Они смотрели друг на друга, словно кровные враги, готовые убивать друг друга до скончания времён. Осагао оквнула, так и не проронив ни слова, но Нацума не заметила её жеста. Она повернулась к Аске. Я ухожу мяндерским голосом произнесла она. Асха взволнованно посмотрела на меня. Всё хорошо, успокоил я. Думаю, тебе пора. Я справлюсь. Ладно, прошептала Асха и шумно обулась в свои сандалии. Асагаочча на мгг взглянула на меня. Прошу, Касуми, поговори ты с Асхой. Прости, но я правда не могу. Я не собираюсь вываливать на неё что-либо. Пусть делает то, что сама хочет. Думаю, мои слова прозвучали жестковато, но я правда в это верю. Ас хологонько капнула песок и повернулась к Сагао. "Знаешь, не то чтобы я тебя ненавижу, но то, что ты делаешь, меня немного бесит. То, что я делаю, так как ты используешь людей. Перестань думать о нас как о своих пешках", произнесла она. Её голос звучал устало, а на лице читалась привычная скука. Но уходя, Ас шоркала по земле взлее обычного. Аа, Абесили Фасагао опустила глаза, вытерла лоб и глубоко вздохнула. Прости. Я совсем не подумала о твоих чувствах. Нет, нет, это ты прости, что не смог оправдать твои ожидания. Ну что? Теперь мы квиты? Попытался ободрить её я, но Асагао даже не взглянула на меня. Она набрала полные лёгкие воздуха, дабы сдержать едва не вырвавшиеся слова, и её плечи задрожали. «Прости, Асагао». Ренге нежно коснулась дрожащих плеч Асагао. «Я облажалась. Это всё моя вина. Вся в порядке. А рано или поздно это должно было произойти. Будь у нас немного больше времени, но что сделано, то сделано. Не беспокойся так сильно об этом, Ренге». Асагао ухватилась за руку Ренге и медленно подняла голову. Я увидел её влажные глаза и дрожащие в нём клюжи улыбки губы. Я пойду домой и подумаю, как решить эту проблему, объявила она. Вы двое тоже можете идти. У Рошевара разберётся с остальным. Завтра, как всё закончится, возвращайтесь, хорошо? Она медленно вышла из-под навеса и остановилась у меня за спиной. Мне жаль. Мне правда очень жаль. Касвами